Состязание на первенство Один А, облачаешься в праздничное одеяние!» Малыш с притворным неодобрением оглядывал товарища, а смог сердился, тщетно стараясь расправить набегающие складки на только что надетых брюках. «Для брюк, шитых для другого, они сидят вполне прилично», продолжал малыш. «Сколько ты дал за них?» «Сто пятьдесят долларов за весь костюм», сказал Смок. «Его бывший владелец был такого же роста, как я. Мне казалось, что это замечательно дешево. Чего ты, собственно, пристал ко мне?» «Кто? Я? Пустяки!» «Костюм сидит на тебе просто превосходно. Для такого любителя медвежатины, который прибыл в Доусон верхом на льдине, не имея и крошки продовольствия, с единственной сменой белья в истертых макосинах и штанах, явно побывавших в кораблекрушении, это просто шикарный костюм. И до чего же он тебе к лицу? Скажи, пожалуйста, что тебе еще нужно?» – раздраженно спросил Смок. «Как ее зовут?» «Никак ее не зовут. Просто я приглашен на обед к полковнику Бави. А тебе должно быть завидно, что в такое почетное общество приглашен я, а не ты». «А ты не опоздаешь?» – забеспокоился малыш. «Куда?» «На обед. Пожалуй, как раз к ужину попадешь». Смог хотел было пуститься в объяснение, но заметил искорку насмешки в глазах у малыша. Он продолжал одеваться, но его пальцы потеряли былую гибкость. Вот почему он так неудачно завязал галстук под воротником свои бумажные сорочки. «Какая жалость!» — издевался малыш. «Что все мои крахмальные сорочки в стирке, а то я мог бы одолжить тебе!» Смок уже возился с башмаками. Шерстяные чулки были слишком толсты для них. Он умоляюще посмотрел на малыша, но тот покачал головой. «Ничем не могу помочь. Даже если бы у меня были тонкие носки...» Я бы тебе не дал на день мокасины. Ты останешься без пальцев, если пойдешь в этих башмаках. Я дал за них пятнадцать долларов за подержанные. Простонал Смок. Кручаюсь, что там все будут в мокасинах. Малыш, ведь там дамы. Я буду сидеть за одним столом с настоящими живыми женщинами, с миссис Бови и многими другими. Ну что ж, твои мокасины не испортят им аппетит. Не понимаю только одного. «Зачем ты понадобился полковнику?» «Я и сам не знаю. Должно быть, он слышал, что я открыл нежданное озеро. Чтобы осушить его, понадобится целое состояние. А гугенгеймы, видимо, ищут, куда бы вложить свои капиталы». «В таком случае иди в мокасинах. Слушай, пиджак-то узковат. Очень уж талю облегает. Смотри, если дамы начнут ронять на пол носовые платки, не поднимай их. Пусть лежат на полу. Не обращай внимания».